На третий день мы подъехали к большой деревне. Якиманская слобода, указал на неё рукой Фёдор. Муром совсем рядом, скоро дома будем. У тебя есть ли где остановиться? Откуда, Федя? Родней в городе нет, из знакомых только ты. Тогда у меня живи, место найдётся. Мы въехали в город, заплатив городской страже мыта. Попетляв по узким улицам, выбрались на набережную. С высокого берега была видна ока, довольно широкая, с сугёнышками на ней и лесом на правом берегу. Фёдор показал влево на деревянный храм, церковь Козьмы и Дамиана. Меня здесь венчали. Проехав ещё немного, мы повернули влево. Вот и моя улица, четвёртый дом с угла мой. Мы подъехали к дому, и Фёдор ручкой конута постучал в ворота. Из дома выбежала женщина, бросилась открывать ворота, и едва телеги въехали во двор, кинулась к Фёдору на шею. Вернулся наконец совсем заждалась Марфа. «О ты уж при людях-то пообожди с ласками!» Морфа отпрянул от Федора. «А родственники где? Деверь да племяш?» «Сгинули, разбойники напали и живота лишили. Вот человек отбиться помог, да родню схоронить, значит!» У Морфы выступили слезы. «Ну, хватит, хватит мокреть, разводить!» Из дома выбежали дети, бросились внимать Фёдора. Мы распрягли лошадей, завели в конюшню. Хозяйство у Фёдора было справное. Дом большой, бревенчатый, пятистенка, правда, одноэтажный. Двор вымощен дубовыми плашками. Конюшня на пять лошадей и навес для телег. Видимо, Фёдор знавал и лучшие времена. Я взял свой мешок и Федор под ручку, указывая уважение к гостю, провел в дом. А на пороге меня встречала приодетая Марфа с корцом сбитня. Я выпил, перевернул корец и возвратил хозяйке. В комнате я перекрестился на образа в красном углу, уселся на скамье. Прислуги в доме не было, но Марфа и сама очень скоро накрыла стол. Мы выпили за встречу, поминули погибшую родню купца. Фёдор отвел меня в небольшую комнатушку. А располагайся, сколь хочешь, столько и живи. Долг за мной неоплатный, хоть немного возверну. Я не возражал. После сытного обеда в доме купца я чувствовал себя в безопасности и быстро уснул. Проспал аж до утра. За завтраком купец поинтересовался. — А на жизнь чем зарабатываешь? — Сабля у тебя, смотрю, знатная, дорогая. Не в охраннике ли нанимаешься? — Да нет, Федор, лекарь я. Но могу и в охраннике, когда денег нет. — Гляди-ка, а чего же лекарю у нас в Муроме делать? В городе почитай народу, хорошо, если треть осталась. — Работа по лекарской части найдется всегда, только вот инструментов у меня сейчас нету. — А, ну да, ты и говорил, что тебя на стоянке бросили, с вещами уплыли. — Так то не беда, кузнецы у нас знатные, любую железяку выкают, любо-дорого посмотреть. — Да не любую, Федор, очень тонкая работа, нежна. Итак, и такой мастер у нас есть, город у нас славный, ремесленников рукастых полно. Ты и наши муромские калачи пробовал? Не успел ещё. О, чудо, как хороши! Таких нигде нету. Даже к государеву столу, бозим. Собирайся, на торг пойдём. Я тебя калачами угощу. Да с кузнецом знатным познакомлю, что инструменты любые сделать может. Голому чего собираться, только подпоясаться. Тем более на торгу мне надо было купить сапоги. С них и начали. Федор подвел меня к сапожнику, я подобрал сапоги по ноге. Сапожник оказался старым знакомцем Федора. Бросил коротко, когда я рассчитался... носить тебе пары новые сапоги не переносить подошва из байчей кожи дратва с учёная а верхою ужтевой нога потеть не будет затем фёдор купил в лавке калачи мы съели их тут же запив квасом калачи в самом деле оказались превосходными ароматные мягкие каждый калач со своим вкусом Видимо, при правой в тесто добавляли особые, такие, попробовав раз, не забудешь. Доволен ли ты колочами? Не едал таких нигде, я точно говорю. Я согласился. Ну, теперь к кузнечному. Лавка, даже скорее лавка с мастерской, оказалась в самом углу торга. Кузнец был седой, лохматый данеся А глаза блестели молодо. Я объяснил и даже нарисовал писалом на вощенной дощечке, что мне требовалось. — Мудренно, однако сделаем. Через три дня приходи. С торга мы ушли довольные. Меня беспокоило только то, какого качества инструменты будут. Ну, скажем, скальпель мне изготавливали и раньше, не такая уж мудреная работа. А вот зажимы и иглы кривые — это сложно. К моему удивлению и радости, инструменты и в самом деле оказались неплохи. Иглы с режущими кромками по всей длине, ушко с прорезью для быстрой заправки нити. Иглодержатели фиксировали иглы без поворотов и проскальзываний. Даже отполированные инструменты были на совесть. Это уж... Внук мой Алексей старался, ножное точило приспособил, только вместо камня кожу бычью поставил. Кузнец полюбовался ещё раз на инструменты, обернул их тряпицей и отдал мне. Теперь мне нужны были нитки, которые я без труда приобрел. Из-за стены Синцкие по Нижнему дорогец самый лучший шолк Ну, а в шопе и для обезболивания я нашел без проблем. Торговали им в нескольких лавках наряду с другими товарами. Теперь у меня было все необходимое для операции, за исключением, пожалуй, кеттгута. Шелком жить хорошо, но есть у него один недостаток. Он не рассасывается после операции. Для наружных швов то, что надо». Зажила рана, подрезал один кончик узла и вытащил нить. А внутри тела желателен кетгут. Это тоже нити для швов, изготавливаются из бараньих кишок. Обладают замечательным свойством. Через 10-15 дней после операции, в зависимости от толщины, нити рассасываются без следа. За это время ткани, края которых были стянуты к едгу, там срастаются. Вздохнул я тяжело, доделать да нечего. Надо исходить из того, что есть. В своей комнате я положил шёлковые нити в хлебное вино. Так здесь называли самогон для стерилизации. Приёму пациентов я был теперь готов. Вот только самих пациентов пока ещё не было. Уж и Федор среди купцов возносил мое мастерство, и я на торг захаживал, предлагая свои услуги лавочникам. Никого. Прошло две недели вынужденного ничего не деланья. Однажды вечером Федор пришел домой пьяненьким. Сидя за столом, он делился городскими новостями и в конце гордо заявил, что договорился с несколькими купцами на поях нанять судно и совершить торговую поездку к османам. Я удивился: "А что тебя туда потянуло? Ты и языка-то их не знаешь". "Наш товар из Руси хорошо берут. Раньше наши купцы по Днепру плавали. Только вот какое на началось с литвою. Мимо хортицы Киевской не проплывёшь". а торговля у них на базарах их них знатная. Все продать и купить можно. Коли удачно продашься, да назад товар редкий привезешь. Так сам три, как не более, обернешься. Речи о предполагаемом барыше так и лились из уст захмелевшего Федора. В голове моей мелькнула мысль, которую я тут высказал купцу. Федор... А не возьмёшь ли меня с собою? Фёдор удивился. Таку тебя же товара нету. Я ведь и не торговец. Возьмите охранника. Всё равно нанимать будете. Да лишним на судне не окажусь, а пока на земле турецкой торговать и будете, я лечением займусь. Всё заработок будет. Фёдор почесал затылок. Не я бы и не против. Только надо с пайщиками и моими обсудить. Время ещё есть. Через седмицу выходить надумали, чтобы к зиме, значит, обернуться. Ну вот и поговорили.